«Может быть. И тогда этот второй человек и в самом деле может ничего о сокровищах не знать. Письмо послано в этом году. Даже если предположить, что отправлено в самом начале года, они запросто могли не успеть провернуть операцию с сокровищами. И вообще могли потерять друг друга, — с воодушевлением подхватил мальчик. Видишь, он пишет, уезжаем рано. Уехали и с концами». Почему ты решил, что уезжаем? Возразила дотошная сестра. Ведь начало слова оторвано. Там могло быть приезжаем. Какое приезжаем? Не согласился брат. Если бы приезжали, на кой ему писать кому-то о сокровищах? Сам бы ими занялся. И причем тогда до востребования? Возможно, ты и прав. Ладно. В-четвертых, Они потеряли друг друга. Первый уехал, второй не получил письма и продолжает писать по старому адресу, но первого уже нет там. И выходит, в пятых... И выходит, в пятых первый не мог добраться до сокровищ. Павлик принялся энергично кивать головой, соглашаясь с сестрой и в то же время выдвигая возражение. Да, именно так, но не совсем так. Гляди, что у них написано. чем-то надо справиться. Первый уверяет, что второй справится одной левой, а сам он почему-то не мог. И еще там фигурирует какая-то каменоломня или карьер. Почему же он сам не занялся сокровищами? Может, инструментов у него не было подходящих, а раз добыть их не хватило времени, потому что надо было уезжать? Видишь, рано уезжаем. Нет. Уезжаем рано. Наверное, раньше, чем он думал. Ну так с чем же ты не согласен? И я о том же говорю. Не успел добыть сокровища. Тут мы с тобой одного мнения. Да или нет? Да. И сокровища до сих пор лежат там, где лежали, подтвердил брат волнением. Тогда, считай, с первым этапом мы покончили, сказала обстоятельная сестра. Приступаем ко второму. Какому еще второму? Не отвечая, девочка, сосредоточенно на морщи в лоб, рассматривала сквозь лупу сохранившийся фрагмент почтового штемпеля на Марке. «Гляди, червячки!» — произнесла она наконец. Брат отобрал у сестры Марку и Лупу. И в самом деле на штемпеле просматривалась мелкая черная вязь арабских буквочек, напоминающие орнамент. Мальчик издал победный клич. «Ха! И в самом деле!» арабские письмена. Вот это и есть второй этап, пояснила сестра, с трудом сдерживая волнение. Нам предстоит узнать, откуда послано письмо, ведь само название Махдия еще ни о чем не говорит. Как это не говорит? По названию города запросто можно узнать страну. К тому же помогут арабские червячки. Значит, Одна из арабских стран. Ну и что? Ты знаешь, сколько этих арабских стран в мире? Сирия, Ливан, Ирак, Ливия Иордания Всех не перечислишь. И еще арабские эмираты. Удрученно согласился Павлик. Ты права. Множество. Хорошо, что ты так увлекаешься географией. Вот когда нам пригодится, что у тебя пунктик на почве географии. Павлик взял в руку клочок письма и повернул его обратной стороной. Гляди-ка, тут что-то нарисовано. Рисунок представлял собой что-то вроде карты. Кружок с надписью «Теорет» обозначал населенный пункт, город или поселок. От этого кружочка веером расходились извилистые линии, явно обозначающие дороги. На одной из них располагалась упомянутая в письме Махдия, тоже с кружочком. Видимо, отправитель письма так наглядно проиллюстрировал его содержание. «Тиарет», — слух прочел Павлик, — «похоже на название города». Встав на четвереньки, Яночка нагнулась над разложенными на полу клочками письма и в который уже раз перечитывала их. Магдия «Правильно. Об этом написано в письме. Потом отправляйся в СУ». «Интересно, что такое СУ?» тоже какое-то географическое название, наверное».